Глава десятая Получив категорический приказ комиссара, помощник вышел из комнаты, и мужчины остались втроем. «Кто все-таки, по-вашему, совершил это убийство?» — спросил российский дипломат. «Я так ничего и не понял». Разговор шел на турецком, чтобы его понимал и комиссар. «Пока не знаем», — пожал плечами Дронго. «Вчера вечером произошла крупная ссора между убитым и его компаньоном». У компаньона до настоящего времени нет алиби, поэтому они его и подозревают. «А у всех остальных это алиби есть?» — нервно дернулся дипломат. «Не у всех», — признался Дронго. «После того, как ужин закончился, они вышли к бассейну в впятером. Моя вилла как раз находится напротив этих бассейнов. Двоих я всё время видел перед собой, но остальные время от времени куда-то отлучались». Мы допросили некоторых из них. Пока алиби нет только у троих. У подруги убитого Инны, его компаньона Рауфа и молодой женщины по имени Кира. У всех остальных есть. У некоторых не столь абсолютное, но все же есть. Я не имел в виду членов группы, возмущенно заметил дипломат. Я говорил о других туристах. Здесь несколько сот человек, столько служащих, работников. «Почему вы не подозреваете никого из них? Почему убийства должны были совершить обязательно члены российской группы? Откуда такая предвзятость, комиссар?» Возмущенно закончил он. Фекрет Ява успокащал головой. Как ему не нравится работать в подобных условиях? Кажется, его пенсия действительно будет на грани минимума, установленного в таких случаях. «Я вам отвечу», — сказал комиссар. «Во-первых, ваш бывший гражданин был убит собственным ножом, о котором знали только члены его группы. Они покупали его вместе в Стамбуле, и посторонний человек мог принять его за обычный сувенирный нож. Во-вторых, в номере после убийства осталось одних только денег около 50 тысяч долларов и еще драгоценности». «Как вы думаете, если это был обычный грабитель, почему он не взял эти деньги и ценности?» Дипломат ошеломленно молчал. Потом нерешительно сказал. «Извините, я всего этого не знал». В комнате появился менеджер. На нем была цветная жилетка и светлые брюки. За ним вошел помощник комиссара. «Я все знаю», — закричал менеджер. «Я уже распорядился всех вызвать сюда». Они живут в городе, и наш автобус уже поехал за ними. Прекрасно кивнул комиссар. — Теперь я понимаю, почему все стремятся на ваш курорт. У вас прекрасная реакция. Меньжер улыбнулся. — Я распорядился принести сюда чай и кофе, господин комиссар. Если вам понадобится еще что-нибудь, мой секретарь вам все обеспечит. Он вышел из комнаты. — Кто у нас еще в списке главных свидетелей? — спросил комиссар. — Кажется, вы все время говорите еще об одной девушке, которую вы не могли видеть со своего балкона. — Да, — кивнул Дронго. — Одна из тех двух оставшихся в бассейне женщин. Я не мог ее видеть, так как она довольно долгое время была в сауне. — Как ее зовут? — оживился комиссар. — Кажется, Кира. Фамилии я не знаю. — Распорядитесь, — приказал комиссар помощнику. — Пусть ее пригласят следующей. Через пять минут в комнате появилась Кира. Она была одета в светлый брючный костюм и, несмотря на явные усилия казаться уверенной в себе и независимой, очень нервничала. Это было видно и по ее манере держаться, и по дергающемуся лицу. Она села на стул напротив комиссара, пытаясь унять дрожащие руки. Ее миниатюрное личико было плохо накрашено. Очевидно, ее позвали прямо из номера. «Почему вы так нервничаете?» спросил Дронга. «Как будто вы не знаете, что случилось», выдохнула она. «Такой ужас! Убили Виктора!» «Вы его хорошо знали?» спросил комиссар. «Не очень. Но он был президентом компании, где работал ваш друг». «О ком вы говорите?» не поняла женщина. «Какой друг?» «Тот человек, с которым вы сюда приехали». «Кажется, его зовут Олег Молчанов», — пояснил Дронга. «Он ведь финансовый директор компании, которую возглавлял Виктор Кошелев». «Он мой муж. Мы собираемся расписаться сразу после возвращения», — гордо сообщила Кира. «Я никогда бы не приехала на курорт просто с другом». «Простите», — улыбнулся Дронга. «Это, конечно, важное уточнение. Но, тем не менее, вы не ответили на вопрос комиссара». «Вы хорошо знали Виктора Кошлева?» «Не очень хорошо. И совсем не хотелось знать лучше». «Почему?» — спросил комиссар, когда ему перевел Дронга. «Он был подлецом и мерзавцем», — безапелляционно заявила Кира. И «Я совсем не жалею, что его убили». «Это слишком категоричное заявление», — покачал головой Самойлов. «Не нужно говорить такие вещи. Вас могут заподозрить в убийстве». «Меня?» — засмеялась Кира. «Никогда! Кто меня может заподозрить? Мне-то зачем было его убивать? Что он мне сделал плохого?» «Вы некоторое время отсутствовали в бассейне», — спросил Дронго уже от самого себя и заметил, как вздрогнула женщина при упоминании бассейна. «Я была в сауне», — торопливо сказала она. «Возможно», — согласился Дронго. «Но у вас было время, чтобы выйти из сауны, добежать до номера Виктора, убить его и снова вернуться. Из сауны есть выход в отель через детскую площадку и кафетерий». «Какой бред!» – пожала плечами женщина. «Для чего мне это было нужно?» Она попыталась достать из сумочки сигареты, и было видно, как сильно дрожат ее руки. Наконец она раскрыла сумочку и, достав пачку, с трудом вытащила сигарету, чтобы закурить». Потом посмотрела по сторонам. «У вас нет зажигалки?» Спросила она у Дронга. «Я не курящий», — сухо ответил он. Самойлов достал зажигалку и подошел к женщине. Она закурила, легким кивком поблагодарив дипломата. «Дело в том, что ваш будущий муж был финансовым директором у человека, которого вы только что назвали мерзавцем. Может, вы решили таким образом освободить своего мужа от мерзавца?» — предположил комиссар. «Он в личной жизни был мерзавцем», — гневно ответила женщина. «А на работе он как раз был достаточно умным и пробивным типом. Зачем было мне его убивать? А кто, по-вашему, мог это сделать?» «Из нашей группы никто», — очень твердо сказала женщина. «Ищите среди служащих. Может, кто-то польстился на его деньги». «Не подходит», — возразил Дронга. «После убийства мы нашли все деньги в его сейфе. — Какие деньги? — быстро спросила Кира. — Доллары? — Да, конечно. Около пятидесяти тысяч долларов лежали в его личном сейфе. И драгоценности Инны тоже были там. — А фунты? — вдруг сказала Кира. — Они тоже были в номере? — Какие фунты? — даже растерялся Дронго. Он собирался отсюда лететь в Англию. У него в номере лежали две пачки денег. Двадцать тысяч английских фунтов. Олег вчера ездил в Стамбул и получил эти деньги в банке. Комиссары Дронга переглянулись. Это меняло весь ход расследования. Фунтов они не находили, и теперь вполне можно было выстроить гипотезу об ограблении. Комиссар с ужасом подумал, что попади такая версия в газеты, курорт можно сразу закрывать, а его уволят за несоответствие занимаемой должности». «Кто знал об этих деньгах?» — закричал он нервно. «Кроме Виктора и Олега никто». Виктор просил держать это в тайне, и Олег все рассказал только мне, объяснив, зачем он едет в Стамбул. «А брат Виктора знал об этих деньгах?» и «Этого я не знаю. Наверное, знал. Виктор ему доверял». Комиссар вытер ладонью правой руки вспотевшее лицо, покачал головой. «Только этого нам не хватало», — С стасадой произнес он. «Я же вам говорил!» — победно воскликнул российский дипломат. «Нужно будет все тщательно обыскать», — предложил Дронга, видя состояние комиссара. «Все номера, все без исключения. Такие деньги не могли положить, куда попало». «Да-да, конечно», — растерянно сказал комиссар. «У вас есть еще ко мне вопросы?» — спросила Кира, наслаждаясь произведенным эффектом. «Нет», — горько ответил комиссар. «Она может идти». «У меня есть еще несколько вопросов», — вмешался Дронго. «Как вы считаете, почему Инна знала о деньгах? Она ведь их даже не видела». Кира смутилась в очередной раз. «Не знаю», — сказала она. «Может, просто не обратила внимания?» «Кто еще мог знать про деньги?» Она снова занервничала, покачала головой. «Вы меня уже спрашивали, я не знаю». «Я же вам сказала, что не знаю. До свидания», — перебил ее Дронго. Ему явно не нравилась эта слишком умная особа, так пытавшаяся скрыть свое волнение. Молодая женщина поднялась и вышла из комнаты. «Это меняет дело», — горько сказал комиссар. «Теперь действительно придется подозревать всех туристов. Устроить обыск по всему курорту. Будет скандал на всю Турцию». Сюда больше никто не захочет приезжать, а меня просто вышвырнут из полиции, даже если я в результате не найду убийцу. Самойлов поднялся следом за женщиной. «Я считаю, что вам нужно еще раз подумать, прежде чем предъявлять обвинения гражданам моей страны, сухо и официально заявил он. На вашем курорте убит наш гражданин, и, по-моему...» «Вам следует заняться поисками убийцы, а не мучить членов этой туристической группы и без того морально пострадавших в результате происшедшего». «Какой идиот!» – разочарованно подумал Дронга. «Неужели он ничего не понимает?» «Послушайте, Николай Сергеевич, с трудом сдерживаясь, сказал Дронга. «Неужели вы не хотите понять очевидных вещей? Деньги для убитого привезли только вчера». Привезли из Стамбула. О них не знал никто. Ни один человек, кроме, опять-таки, членов этой группы. И деньги пропали. Так какой вывод из этого следует?» Самойлов пожал плечами. «Разбирайтесь сами, без меня. Все документы я потом подпишу». Закончил он и вышел из комнаты. «Что вы ему сказали?» спросил комиссар. «Сказал, что об этих новых деньгах могли знать...» Тоже только члены группы. Их мог увидеть кто-либо из сотрудников отеля, предположил комиссар. Ну, этого я ему не сказал, рассмеялся Дронго. Мне просто хотелось поставить его на место. А вы не переживайте так, комиссар. Мы можем все проверить уже прямо сейчас. Нужно допросить водителя, который отвозил Молчанова в Стамбул, и горничных, которые вчера работали в этом номере. Хотя одна из них точно вне подозрений. Та, которая закричала, найдя труп. Еще мог быть кто-то из вспомогательных служб отеля, например, из химчистки, и посыльной из ресторана. Это не так много, и мы можем достаточно быстро проверить. «Мне бы вашу энергию», грустно сказал комиссар. «Мне кажется, что я уже выдохся, и теперь меня заставляют бежать после финиша». «Главное, что вы еще в хорошей форме, комиссар», подбодрил его Дронго. Давайте все таки допросим мужа этой девицы, вернее жениха. Честно говоря, мне она очень не понравилась, и вторую даму, которая была с ней, они единственные, кого мы пока не допросили. Пусть позовут Олега Молчанова и подругу брата убитого, распорядился комиссар. И когда помощник вышел, тихо сказал: Мне звонили из Стамбула, если я не найду сегодня убийцу, то завтра Будут звонить уже из Анкары, а послезавтра меня просто выбросят из полиции. — Надеюсь, до этого дело не дойдет, — успокоил его Дронго. В комнату вошли помощник комиссара и Олег Молчанов.